Глава 19. «Если все дело в гормонах, то рекомендую шоколад». Вернувшись в свой чулан, я снова принялась за уборку. Зло скинула с кровати тряпки, сделав себе пометку «сжечь их во дворе». Желательно вместе с владельцем этого чудного дома. «Как? Как можно быть таким?» Да у меня даже слов подходящих не было. Вернее, были. И некоторые я даже произнесла вслух, от души пнув в ведро сплескавшееся на дне черной жижицей. «Не нашла безглютеновый завтрак?» Спикировав ко мне на плечо, поинтересовался миллилитр, приободряюще похлопав лапкой. «Не горчайся, Карина. еще найдешь Или сама приготовишь». По сути, мне, как фамильяру, еда не нужна, но что-то я переживаю за свой желудок. То здесь кольнет, то вот тут. Он продемонстрировал мне место, не замечая, что с каждым его словом я дышала все тяжелее. Сама знаешь, что с язвой шутки плохи. — Да нет, у тебя никакой язвы! — закричала я, пытаясь схватить говорливого мыша. Не вышло. Быстро смекнув, что к чему, он слетел с плеча и долетел до опрокинутого ведра. «Что случилось?» — поинтересовался мышонок, осматривая грязную лужу на полу. «Или у тебя просто гормональный скачок из-за приближающейся минстера...» «Никогда не пробовала жареных летучих мышей. Не дала я ему договорить, чувствуя себя совершенно вымотанной и несчастной». Даже слезы на глаза навернулись. За что я здесь оказалась? За что так со мной обращаются? Я хочу домой! Выдохнула я тыльной стороной ладони, стирая со щек влагу. Слезами я себе помочь никак не могу. Я пока в принципе не понимала, что вообще может помочь. Но лить слезы и истерить? Это последнее, что нужно делать, когда ситуация совсем безвыходная. Это нечто вроде метки отчаяния. А до нее я еще не дошла. Если все дело в гормонах, то рекомендую шоколад, авторитетно заявил миллилитр, мгновенно стушевавшись под моим взглядом. Да что у тебя случилось? Не нашла кухню, Нашла. Шумно выдохнув, я присела на край перекошенной кровати. И проблем себе тоже нашла. Рассказав мышу про свои злоключения, я особенное внимание уделила рассказу про несчастную девочку. Как же так можно обращаться с ребенком? Да герцог просто-напросто не дает ей сформировать нормальный иммунитет. Грудная хворь у малышки, видите ли, а у него головная. Причем на всю голову хворает и наверняка с детства. Считаешь, что Амели развелась гиподинамия из-за отсутствия допустимых для ее возраста физических нагрузок? Уточнил мышь совершенно серьезным тоном. Скорее всего, отозвалась я, разглядывая подол своего платья. Он же ее никуда не выпускает. Я не говорю сейчас про улицу. Даже из комнаты. Девочке тяжело дойти даже до камина, чтобы поиграть. Жаль, что Роид не позволит мне помочь ей. Наглый, жестокий, упрямый, невыносимый. Он выгнал меня на мороз. Представляешь, и двери закрыл. Если бы не Анна, что заступилась за меня, я не стала продолжать фразу. На самом деле заступничество кухарки было мне приятно и неожиданно на самом деле, а еще она кое-что сказала. Миллилитр, позвала я, подняв глаза на летучего мыша. Герцог проклят. Что это значит? А есть варианты? С линцой в голосе ответил он вопросом на вопрос, добавляя с нажимом. «И меня зовут Милкилинд!» «Да хоть миньон!» — отмахнулась я. Мне показалось, что когда Роид ворвался в комнату, он был похож на зверя, даже рычал. И глаза... «Это и есть проклятие?» «Он... оборотень!» — предположила я. «Он им и до проклятия был!» — прошептал мой фамильяр. «Как и вся королевская кровь, если тебе интересно. Проклятие в другом заключается. Как тебе объяснить?» Миллилитр подлетел, важно усаживаясь на моих коленях. «Раньше он совсем другим был. Добрым, щедрым, за людей своих горой стоял». Про герца героида Грегуара Гарнета никто никогда дурного слова не произносил. А некоторые... Он понизил голос, добавляя зловещих ноток. Даже пророчили ему место на троне. Говорили, что с таким королем темные времена наших земель никогда не коснутся. И что же случилось с этим образцом добродетели? Поинтересовалась я хотя в голове звучал еще один не менее интригующий вопрос. «Женился!» — ошарашил меня ответом миллилитр. «Не думала, что брак настолько меняет людей», — усмехнулась я. «Да нет же!» — нахмурился мышонок. Все у них было хорошо. Он в Камиле души не чаял. Да и она его любила больше в самой жизни». «А как они мило смотрелись, ты бы только видела!» Я не стала перебивать мыша, но вопрос, откуда он об этом знает, стал главным на повестке нашего разговора. «А как они были счастливы, ожидая дитя, словами не передать!» Продолжал рассказывать мне миллилитр И Роид, и Камила словно светились изнутри, но... Фамильяр тяжело вздохнул. Ах, роды были тяжелыми. Это сейчас, используя твои знания, я понимаю, что Ками потеряла много крови. И, скорее всего, на фоне общей слабости развелась какая-то инфекция, вот и... «Мне жаль», — прошептала я, стараясь подбодрить мыша. Чувствовалось, что все это для него было личной трагедией. Но к этому вопросу я вернусь чуть позже. Пока же я спросила. «И что было дальше?» «Камила угасла, Ройт не находил себе места», — тихо ответил Миллилитр. «Герцог так отчаялся, что позвал к жене ведьму, пообещал, что не сдаст ее инквизиции», Умоляй спасти его жену. Вот только она не успела. Едва ведьма подошла к кровати Камилы, как герцогиня испустила дух. Никто виноват не был, но Ройт жаждал мести. «И обвинил во всем ведьму?» — предположила я. «Да», — ответил мышонок. «Сдал ее инквизиции». Тогда она его и прокляла за обман и предательство, за его жестокость, что образовалась в том месте, где все было наполнено любовью. Если хочешь, я могу попробовать вспомнить точные слова проклятия. Хочу! кивнула я, склоняясь к мышу и вкрадчиво уточняя. А еще, мой дорогой фамильяр, «Я хочу, чтобы ты мне объяснил одну маленькую нестыковку в твоих словах». «Это какую?» – тут же встрепенулся он. «Ты сказал, что фамильяр появляется вместе с вошедшей в силу ведьмой». «Правильно?» – дождавшись от него кивка, я продолжила. «И что знания фамильяра ограничиваются знаниями его ведьмы?» «Я ничего не перепутала?» «Не перепутала», — пискнул он, понимая, к чему я веду. «Так откуда же ты тогда все это знаешь, а?» Громко задала я вопрос.